Глава четвертая. Цель. Рано утром чуть только расцвело, Алекс оседал коня, и в сопровождении Габриэля выехал из ворот форта. Алекс направился по проселочной дороге в сторону Латарского тракта. Брат последовал за ним. По всем расчетам выходило, что, минуя многочисленные деревеньки Мериньона, они доберутся до главной дороги королевства часа через три, а там уже будут скакать до самой столицы по прямой, Остановились только, чтобы переночевать на постоялых дворах, и в кажется, к вечеру шестых суток. Аликсу важно было попасть в лотарис к вечеру шестых суток, конечно, лучше бы туда попасть через двое-трое суток. А если говорить на чистоту, то в столице ему следовало быть уже сегодня, вчера, неделю назад. В общем, давно ему следовало уехать в столицу. Но пусть хотя бы на шестые сутки. Тогда у него в запасе будет четыре дня до окончания срока, объявленного королем». Больше всего времени Алекс потерял, пытаясь найти способ отвертеться от поездки в Латарис, а еще на препирательство с родителями, конечно. Неделю назад отец прислал письмо, в котором подробно объяснил ситуацию. В качестве гонца он отправил Габриэля, потому что, по его словам, кроме младшего сына, такое деликатное поручение доверить было некому. Из письма следовало, что король Эдуард VI Мудрый прислал лорду Алексису Феррена храброму воину, представителю славного драконьего рода и хранителю границ Латер-Леста, приглашение видеться супругой во дворец на торжественный бал, который, дабы возродить один чудесный старинный обычай, будет теперь ежегодно проводиться в последний день лета в королевской резиденции в Латарисе. Приглашение уточнялось, что все огнедочащие драконы королевства должны присутствовать на балу в обязательном порядке. Король Эдуард был хорошим правителем, с этим мнением соглашалось большинство его подданных. Много лет назад именно он построил удобный латарский тракт от столицы к дальним провинциям через все королевство. Именно во время его правления стало меньше случаев разбоя на дорогах, хоть королевским гвардейцам и не удалось полностью избавиться от лихих людей. Эдуард Мудрый возводил мосты и отвал университеты, боролся с бедностью, а также добился того, что дикие племена почти перестали слышать набеги на земли Латерлеста потому что вдоль границ государства сооружались защитные стены и многочисленные форты. Всем был хорош король Эдуард, но имелась у его величества одна неприятная черта. Очень уж он увлекался стариной и любил возрождать давно забытые традиции. В письме отец объяснял, что получил такое же приглашение и на бал, разумеется, едет, и что отказаться от приглашения никак нельзя. А значит, у него, Алекса, есть только один выход – прихватил с собой младшего брата Габриэля, срочно отправился в столицу и за оставшееся время найти себе жену. Арикс, конечно, не мог сдаться так просто. Он прикидывал варианты и в ответном письме, отправленном на этот раз с надежным сержантом из гарнизона, пытался спорить с родителями, доказывая, что ему еще можно сказаться больным. Но чем больше проходило времени, тем лучше он понимал, ничего не выйдет. Все знают, что крылатые от природы бодры и крепки здоровьем и энергичны ведь каждый из них обладает колоссальным запасом шеи, силы дракона. Вчера, осознав наконец, что до проклятого балла осталось десять дней, Алекс не выдержал и передал командование надверенным его укрепленным районом своему заместителю подполковнику Торкису. А наутро вместе с Габриелем выехал в столицу. Что если за четыре дня в Лотарисе ты не сможешь найти себе жену? Первым делом не успели они пару шагов удалиться от Уродфорта спросил Габриэль. «Молчи», — ответил Алекс, — «смогу». И думать не хотелось, что его ждет, если тайна, тщательно оберегаемая им вот уже лет десять, станет известным представителем сразу всех драконьих семей, которые будут присутствовать на балу. От такого позора род Ферен вряд ли когда-нибудь оправится. Он скрипнул зубами, очередной распомянув по себя недобрым словом и бал, и его величество Эдуарда Мудрого. Все эти годы Алекс успокаивал из себя, тот факт, что он до сих пор не встретил любимую, вовсе ничего не значит, ведь ситуация может измениться в любой момент. Как известно, любовь сердца дракона, объяснял ему когда-то отец, в отличие от человека нашего ветреного собрата, вспыхивает раз и навсегда. Мужчина-дракон рано выбирает себе себя пару и на всю жизнь остается верен своим чувствам. Не случайно мальчики из благородных драконьих семей до совершеннолетия учатся в закрытых мужских школах, где они лишены женского общества, ведь необузданную молодую силу важно вовремя укротить. В школах наши мальчики постигают науки и работают над физической подготовкой. Зато потом, вскоре после совершеннолетия, находят своих избранниц. Арикс, как и все, учился в закрытой школе и помнится с нетерпением ждал совершеннолетия и первого балла. Конечно, он рассчитывал на первом же балу встретить прекрасную юную драконицу, которая, как выражаются поэты, разожгла бы ее сердце пожар любви. Чаще всего так и происходило. Недавний выпускник школы, дорвавшись до общения с девушками, немедленно влюблялся в одну из них, а она отвечала ему взаимностью. Духи предков благословляли союз истинной парой, и тогда в груди влюбленного разгорался огонь, а сила Ши возрастала в десятки раз. Молодой дракон достигал степени полного физического совершенства, то есть становился огнедышащим. Алекс понятия не имел, по какой причине именно с ним приключилась ужасная беда. Ни о чем подобном он никогда ни от кого не слышал. Его не предупреждали ни родители, ни старейшины, ни учителя, ни даже мудрые книги прошлого. Этому факту просто не было разумных объяснений. Все вокруг знали, что достигнув совершеннолетия, любой дракон должен обязательно найти свою пару. И только он, Алекс Ферену, почему-то ее не нашел, а без огня в сердце огнедышащим стать нельзя. «Но все-таки, если не получится найти», — последовал новый вопрос от Габриэля. «Десять лет искал, а тут... У тебя есть в запасе так мало времени?» «Помолчать можешь?» — рикнул на него Алекс. «Да». Десять лет назад, едва он выпустился из школы, родители развили бурную деятельность, сопровождали его на балах, водили высшие общества и знакомились с благородными отцами семейств, у которых имелись дочери на выдании. Ни одна из этих пресных, очаровательных, неотразимых драконец не тронула его сердце. Через год после выпуска, осознав, что все его недавние одноклассники уже огнедышащие и женаты, Алекс не выдержал и отправился сдавать экзамены в Королевскую военную академию. Отец негодовал, принимал истинный облик и извертал огонь, наглядно демонстрируя, что сам-то он дракон более чем полноценный. Зрится отец имел все основания. От старшего сына и наследника ожидалось, что тот станет надежным помощником в делах и возьмет на себя большую часть вопросов по управлению родовым замком Ферена и землями. Вместо этого Алекс сбежал. А Оставаться рядом с теми, кто знал о его унижении, стало в какой-то момент невыносимо. В военной академии вместе с ним учились и люди, и драконы. От первых скрыть свою тайну было проще всего. Крылатые всегда соблюдают дистанцию в общении с другими народностями. А люди почти ничего не знают о жизни крылатых и не разбираются в их традициях. Студенты-драконы, конечно, представляли собой куда более серьезную проблему, но Алекс понимал, как можно выкрутиться, когда еще только обдумывал поступление. Все сокурсники были младше него на год или два. Они учились в академии не после школы, а вместо выпускного класса школы. Во многих семьях принято считать, что изучение военного дела дисциплинирует молодежь. Юные драконы с нетерпением ждали первых балов и возможности познакомиться с девушками. Алекс сделал вид, что тоже ждет и никому не называл свой настоящий возраст. Благородным лордом принято верить на слово, не правда ли? О постыдном отсутствии огня у него уже два года как взрослого дракона никто так и не узнал. Окончив учебу, он не стал слушать возражения отца и уехал служить на границу Мириньон, самую дальнюю, населенную исключительно людьми провинцию Лантер-Реста. Драконов нередко отправили руководить пограничными гарнизонами, чтобы усилить обороноспособность, и Алекс тут же воспользовался предложением. Жизнь среди людей в безопасном для него человеческом мире позволяла не бояться, что рано или поздно кто-нибудь спросит: А где же твоя супруга? Получается, ты не огнедышащий?» Оглядываясь сейчас назад, Алекс мог сказать с полной уверенностью, он сделал все от него зависящее, чтобы скрыть свою ужасную тайну. А еще он, разумеется, никогда не прекращал поисков. Время от времени, да что там даже часто, он остроил гарнизон на подполковника Торкиса и выезжал за пределы Мериньона. Все эти годы он прозвал надеяться, что рано или поздно встретит ее, свою единственную, ту, что зажжет огонь в его душе. Он объехал все земли драконов, побывал во всех провинциях и, кажется, почти во всех городах, но чудесной встречи так и не произошло. «Кстати, не думал о фиктивном браке. Или еще можно увидеть, что ты вдовец?» — ляпнул док неугомонный младший брат. «Ну, когда в запасе всего четыре дня». «Габриэль, ты идиот? Я просто хочу помочь и предлагаю варианты». «Какие еще варианты? Если я сейчас начну выдавать себя за вдовца или постороннюю девицу назову женой, и все поверят, что это моя пара, то...» «Что ты мне прикажешь делать, когда и в самом деле встречу свою пару? Как избагу жениться на ней?» «А если не встретишь? Ну, серьезно, если ты никогда ее не встретишь, может, лучше хоть так?» Алекс стиснул зубы и пришпырил коня, не считая нужным отвечать на глупые вопросы. «Не признаваться же теперь Габриэлю, что это был главный его кошмар. То ужасное, о чем он не хотел говорить вслух, и не хотел даже думать». Если он никогда не встретит истинную пару, если никогда, значит так и останется на всю жизнь неполноценным. Изольда Орвин не спала всю ночь, металась по дому все утро, а за завтраком не смогла проглотить ни кусочка. Наконец, не выдержав, после полудня приказала подать карету и отправилась в деревню Огневку, когда давно приходилось слышать, что в той деревне живет фея Виолет. Люди говорили, что в отличие от феи Розанны, которая принципиально не выполняла никаких просьб, Виолет могла сделать почти все, о чем не попросишь. Но только при условии, что заказчик готов хорошо платить, Изольда была готова, поэтому взяла с собой большой кошель, набитый золотыми монетами. Папочка, к счастью, оставила ей богатое наследство, а платить услуги феи денег точно хватит. Изольда Орин намеревалась добиться своего. Вчера вечером случилось страшное, то, чего она всегда боялась. Ее любимый муж, светочей ее Николас, ушел из дома, просив на прощание лишь фразу получишь документы о разводе через поверенного». Николас ушел вслед за этой гувернанткой, за проклятой рыжей Вальенте. Изольда хватала мужа за руки и умоляла не уходить, но Николас остался равнодушен к слезам и мольбам. Она была готова разбить о его голову вторую вазу или прострелить ему ноги из папочкиного ружья. Что угодно лишь бы остался. Но вазу Николас у нее отобрал, к тому же ощупав шишку на затылке, пообещал придушить, если она еще раз что-то подобное выкинет. А до ружья она даже не успела добраться. Муж заявил вчера, что никогда ее не любил. От его слов и соли не стало больнее, она и так это знала. Несколько лет назад, совсем маленькая еще, она в слезах прижала к отцу, потому что соседский малолетний Кретин назвал ее дурнушкой и смеялся, что замуж она никогда не выйдет. Папочка тогда очень хотел оторвать малолетнему Кретину уши, а ей пообещал «Запомни, милая». Какая-нибудь бесприданница, будь она хоть первой красоткой Латерлеста, постареет и умрет в одиночестве. А вот ты обязательно выйдешь замуж. Не волнуйся об этом, я заплачу. Николас женился не на ней, а на деньгах. И Зорьда все прекрасно понимала. Тем не менее, он мог похвастаться благородным происхождением, хорошо к ней относился, был красив и галантен, а сама она любила его, то есть, сложившись ситуация всех устраивала. И Зольда даже и не мечтала, чтобы он полюбил ее в ответ. Это не имело значения. Мечтала она только об одном, чтобы Николас оставался рядом. И так и было, пока в их дом не пришла рыжая дрянь. Еще после завтрака, который слуги вынесли почти нетронутым, Изольда приняла решение. Она расшибет свою лепешку, из кожи вылезет, пойдет на любые жертвы, но мужа вернет домой. Конечно, чуть-чуть накажет, на годик-другой лишит карманных денег. Потом, наверное, сжалится, а проклятой разлучницы страшно отомстит». Терять-то Изольде было уже нечего. Добираться до огневки пришлось несколько часов, но все когда-нибудь кончается даже дорога. Местные жители объяснили, как найти дом феи Виолет. Оказалось, домишка у нее маленький, совсем деревенский. Под забором свели примитивные фиалки. Изольда подумала, что фея может хоть с землянке жить, лишь бы помогла. Она постучала ворота, и почти сразу створки распахнулись. Перед ней стояла высокая черноволосая женщина лет сорока на вид, одетая в самое простое деревенское платье. — Здравствуйте, госпожа Фея, — сказала Изольда, — мне нужна ваша помощь. — Неужто и ты из-за этой ржи девчонки приехала, — фыркнула Фея? — Кто еще приезжал, — похолодел, — спросила Изольда. — Два ее почитателя тут утром были, а ты третья, — Виолетт снова фыркнула. «Хотя, как я вижу, ты и не почитатель вовсе. Что ж, это не мое дело. Если деньги есть, заходи». Внутреннее убранство дома оказалось подстать внешнему только еще фиолетовое все, занавесочки, половички, букетики, лаванды, сохнущие под потолком. И Зольда помолчилась. Зря, конечно, фея поселилась в таком убогом месте. Денег у нее, наверное, и коры не клюют. Могла бы жить в самом богатом доме в каком-нибудь большом городе, а то его все в столице». «Люблю деревню». «Тихо здесь, спокойно», — сказала Фея, будто послушала ее мысли. «А в городе суета невозможно работать. Ты явилась ко мне. Зачем?» «Можете рассказать, кто приезжал к вам?» Вопросом на вопрос ответила Изольда. «Такой высокий, красивый, волосы, светлый был!» «Я не рассказываю о тех, кто щедро оплатил услуги», — Виолет покачала головой. Изольда поролась в сумочки, вытащила толстый кошель, отсчитала двадцать монет и высыпала на стол. «А если так?» Фея улыбнулась. Подгребла к себе монет и ловко сбросила их в карман передника. «Если так, кто был!» — согласилась она. «Муженек твой неверный!» «Николас не виноват!» — прошептала Изольда. И все за сами собой пылились из глаз, хотя она и обещала себе держаться. «Его околдовали! Это все рыжие Наконец, собравшись силами, добавила уже твердо. «Чего он хотел?» «Найти девицу!» — фея пожала плечами. «Не только он! Другой парень Шатен, такой кучерявый, просил о том же!» Сначала Шатен приехал, и у него была с собой карта Латтер Леста. Я карту зачаровала, чтобы по ней девицу отыскать. Позже и твой нарисовался. Деньгами не обидел. Тоже уехал от меня с очарованной картой. А что, и тебе такая нужна? Мне нужна, чтобы эта девка сдохла!» Голос Изольды сорвался на крик. «Я не убиваю, — холодно ответил Виолет. У нас есть свои законы. Это запрещено. Уходи, помочь я тебе не смогу». — Погодите, — поскликнула Изольда, молитвенно складывая руки. — О госпожа фея, умоляю вас, не торопитесь, подумайте. Я очень хорошо заплачу. Память нет нужды насылать на нее смертельное проклятие или что-то в этом роде. Просто пусть рыжая попадет в опасность. Беду в ловушку, вы будете ни при чем. Если пошивка выкрутится, значит выкрутится, а погибнет, — Изольда ухмыльнулась. Но кто ж ей виноват? Фея долго молчала, глядя в окно, о чем-то напряженно размышляя. «Сто золотых!» — наконец поговорила она. «Согласна!» — не мертвым глазом ответила Изольда. «Я бы не стала тебе помогать!» — добавила Виолет, «Но девчонка вместо благодарности за помощь меня подло обворовала. Значит, я имею право наказать ее. Даже старшая фея не найдет, что возразить на это и расценит мои действия как справедливую и законную месть». «Разумеется!» — воскликнул Изольда. «Ведь девчонка Валенты очень-очень подлая!» «Пусти, я не обещаю. Будто все получится, как хочешь ты», — снова заговорила Виолет. «Но кое-что сделать можно. Завтра утром привези мне любую вещь, которой принадлежала девице. Если потребуется, проберись в их дом и укради. Платок, носок, перчатку раздобудешь?» «У меня есть уже», — обрадовалась Изольда, — «шпильки для волос. Вчера. В моей гостиной этот день потеряла шпильки. Подходит?» «Да», — кивнул Фея. «Привезешь завтра, и мы начнем». Изольда широко улыбнулась, чувствуя, что камень сварился с сердца. Сразу стало легче дышать. Проклятая рыжая разлучница скоро умрет, а значит исчезнет и даже старухи-феи. Все наладится. Николас вернется домой, ему больше некуда пойти.